Глава двадцатая До этого я не обращала особенного внимания на то, что у Деды, в отличие от сестры, каждый месяц менявшей поклонников, не было ни одного кавалера. Я объясняла это тем, что она считала себя некрасивой и вообще отличалась сдержанностью. Иногда я осторожно выпытывала у нее: неужели у вас в школе нет ни одного симпатичного парня? Дочь терпеть не могла легкомысленного поведения и не прощала его никому. Ни себе, ни тем более мне. Если она видела, что я не то что кокетничаю, а просто в шутливом тоне разговариваю с посторонним мужчиной, не скрывала недовольства. Точно так же она реагировала, если я одобрительно отзывалась о парне, проводившем ее до дома. Однажды она обложила меня такими словами на диалекте, что я рассверепела. Но, судя по всему, дело было не только в ее суровом характере. После слов Лилы я стала внимательно наблюдать за дочерью и поняла, что отношение Деда к сыну подруги не объясняется затянувшейся детской привязанностью или подростковой жалостью к униженным и оскорбленным. Я догадалась, что она равнодушна к другим парням только потому, что с детства увлечена Рином. Меня это испугало. Я вспоминала свою долгую любовь к Нину и с ужасом сознавала, что Деде. Идет по моим стопам. Ситуация осложнялась тем, что Нино действительно был наделен многими талантами и вырос красивым, умным, преуспевающим мужчиной. А Рино, закомплексованный, необразованный, лишенный всякого обаяния, был человеком без будущего, а если присмотреться, похожим на Дона Акилля, даже больше Стефана. Я решила поговорить с дед. Через пару месяцев ей предстояли выпускные экзамены. Она целыми днями занималась и могла сказать мне, «Мам, давай не сейчас, мне правда не до того». Эльза так бы и сделала. Ей ничего не стоило отшить меня, а то и приврать. Но только не Деда. Если я задавала своей старшей дочери вопрос, она всегда на него отвечала. И отвечала честно. «Ты влюблена в Рину?» — спросила я ее. «Да». — А он? — Не знаю. — Давно ты его любишь? — Всю жизнь. — А если он не ответит тебе взаимностью? — Тогда моя жизнь потеряет всякий смысл. — Что ты думаешь делать? — Скажу тебе после экзаменов. — Скажи сейчас. — Если он меня любит, мы уедем. — Куда? — Не знаю. Но подальше отсюда. «Он тоже ненавидит Неаполь?» «Да. Он хочет перебраться в Болонью». «Почему именно туда?» «Он говорит, там свободная жизнь». Я посмотрела на нее с нежностью. «Да-да. Ты ведь понимаешь, что ни я, ни папа никуда тебя не отпустим. А вам и не надо меня отпускать. Я уеду, и все. «А где ты возьмешь деньги?» «Заработаю». «А как же твои сестры? «Как же я?» «Мам, рано или поздно нам все равно придется расстаться?» Тот разговор отнял у меня все силы. Она методично излагала мне свои безумные планы, а я делала вид, что воспринимаю ее всерьез. Я с тревогой размышляла, что мне следует предпринять. Деда была всего лишь влюбленной девчонкой, так или иначе, но ее я заставлю меня слушаться. Настоящую проблему представляла собой Лила, которую я боялась. Она будет биться за свои интересы. Она потеряла Тину, и у нее не осталось никого, кроме Рино. С помощью Энсо ей удалось снять его с иглы, но это было так мучительно, что Лила ни за что не позволила бы мне причинить ему лишние страдания. К тому же общение с Деда и Эльзой явно шло ему на пользу. Он начал работать с Энсо. Вдруг, если я разлучу его со своими дочерями, он опять покатится по наклонной плоскости. Мне было не все равно, что с ним будет. Я была привязана к сыну Лилы и всегда его жалела. Ему выпало несчастливое детство, да и вырос он каким-то неприкаянным. Очевидно, он тоже любил Деда и тяжело перенес бы ее потерю. Что мне было делать? Я стала с ним приветливее, но хотела, чтобы между нами не осталось никаких недоговорённостей. Я прекрасно к нему отношусь и во всем готова ему помогать, но они с Деда слишком разные, и их близость не приведет ни к чему хорошему. Что бы они там ни нафантазировали, все это очень скоро кончится пшиком. В ответ на мою доброту Рино тоже стал ко мне внимательнее, починил мне сломанные жалюзи и сменил подтекавший кран. Все три сестры с удовольствием подавали ему инструменты. Лиле не нравилась услужливость сына. Если он задерживался у нас дольше обычного, она открывала дверь на лестницу и криком приказывала ему «идти домой».